Перед тобой тот, кто явится твоим исповедником. Я старейший из членов Совета. И спокойствие всей моей жизни сделало мой ум не менее целомудренно чистым, чем ум чистейшего католического пастыря. Я не угу. Но если ты все-таки хочешь отвергнуть меня, ты свободна. Я принимаю вас, ответила консуэла, если только моя исповедь не повлечет за собой исповедь другого лица. Напрасное сомнение, возразил старик. Школьник не раскрывает учителю проступок товарища, но сын спешит осведомить отца о проступке своего брата, ибо ему известно, что отец пресекает и исправляет, не карая. Во всяком случае, таковы должны быть правила семьи. Ты здесь в лоне в семьи, ищущей пути к идеалу. Доверяешь ли ты ей? Этот вопрос, несколько преждевременный в устах совершенно незнакомого человека, был задан с такой кротостью, а звук его голоса был так мягок, что консуэла, внезапно увлеченная, растроганная, без колебаний, ответила «Да, всецело доверяю». «Теперь слушай», — продолжал старец, — «когда ты предстала перед нами впервые...» Ты произнесла слова, которые мы обдумали и взвесили. Ты сказала, для женщины это страшная нравственная пытка исповедоваться вслух в присутствии восьмерых мужчин. Твоя стыдливость принята во внимание». Ты будешь исповедоваться только передо мной. Я не выдам твоих тайн. Мне дано нераздельное право, хоть я и не занимаю в совете какого-либо исключительного положения, быть твоим наставником в одном весьма щекотливого свойства, имеющем лишь косвенную связь с твоим посвящением. Готова ли ты отвечать мне без замешательства? Откроешь ли передо мной свое сердце? Да. Я не стану расспрашивать тебя о прошлом. Тебе уже было сказано, твое прошлое не принадлежит нам. Но тебя предупредили. Ты должна очистить душу с той минуты, которая отметила начало твоего приобщения к нам. Тебе следовало подумать о трудностях, последствиях этого приобщения. Но об этом ты отдашь отчет не мне одному. У нас с тобой будет разговор о другом. Отвечай же, Я готова. Один из наших сыновей полюбил тебя. Разделяешь ты эту любовь, о которой узнала неделю назад, или отвергаешь её? Всеми своими поступками я отвергла её, знаю мельчайшие твои поступки известны нам я спрашиваю о тайне твоего сердца а не твоего поведения консуэла почувствовала что щёки её запылали и ничего не ответила ты находишь что мой вопрос жесток все-таки надо ответить. Я не хочу догадываться о чем-либо.